Глава 842. Возвращение в школу и феномены короля. Это был прекрасный день. Солнечные лучи падали на землю теплым сиянием, а порывы ветра освежали лицо. Наверху, в небе, пролетело несколько полос света. Шесть человек путешествовали в этих полосах света. В первых рядах группы был Сяо Бинзы, а за ним Бай Юньфей и остальные. Группа направлялась прямо в столицу, провинции Южная река, после того, как они покинули школу подземного мира. Оттуда они продолжили путь на одном из дирижаблей, которые в данный момент все еще развивались и не были готовы стать публичными. Им потребовалось всего полмесяца, чтобы долететь из провинции Южная река в город Алого Пламени, в провинции Великие Равнины. Мы на месте. Перед нами гора Багровая, «Место, где находится наша ремесленная школа». Группа высадилась из дирижабля и самостоятельно пролетела остаток пути после этого. Им не потребовалось много времени, чтобы добраться до горы, где находилась школа ремесел. Поскольку Джанкай никогда раньше не видел школу, Бай Юньфэй указал ему на гору с малиново-красными туманами, чтобы он мог ее увидеть. «Это гора Багровая?» «Она выглядит так же величественно, как и говорят слухи», — похвалил Джанкай при виде возвышающейся горы. Поскольку это был первый раз для Сяо Цы и Лонглана, у них обоих было заинтересованное выражение на лицах. «О? Как раз в тот момент, когда все приблизились к горе Багровая, находящейся теперь лишь в нескольких десятках километров от них, группа внезапно остановилась». В небе над горой Багровой начали яростно клубиться багрово-красные облака, а затем прямо с горы сквозь облака взметнулся столб огня. — Это мировое воплощение? — Бай Юньфей пробормотал. — Кто-то создал духовное вооружение небесного уровня. — Нет, это не мировое воплощение, это... «Феномен короля!» — воскликнул Сяо Биндзи в прямом противоречии с мыслью Бай Юньфэя. Было что-то в этом явлении, что Сяо Биндзи заметил, чего не уловил Бай Юньфэй. Он замолчал на секунду, чтобы подтвердить то, что он чувствовал. «Вот оно! Это феномен короля! Это аура Дзяннаня! Он стал королем духа!» «Что? Старший Дзяннань?» — воскликнул Бай Юньфэй. Он... он стал королем духа. Вот что происходит, когда кто-то становится королем духа. Это без сомнения, Дзяннань. Он прорвался так быстро. Сяо Биньцзы выглядел потрясенным этим зрелищем. Теперь быстрее. Наблюдение за феноменом короля — редкое зрелище. Это принесет вам всем некоторую пользу. После этих слов группа полетела еще быстрее, чтобы устремиться к горе. Теперь, когда они были ближе к школе ремесел, Бай Юньфей мог видеть, что столб огня шел из северной области школы, находящейся за главными залами. Это было место на горе, где старейшины и их ученики быстро проводили свои медитации за закрытыми дверями. В основных залах главной области собрались толпы людей. Казалось, что почти все из школы ремесел были там, чтобы посмотреть на гигантский столб огня, поднимающийся с одной из гор. Большинство студентов стояли на земле, хотя некоторые люди парили в небесах, но независимо от того, где они находились, все смотрели туда, откуда вырастал столб. Находящиеся в небе были ключевыми фигурами в школе ремесел, а именно директор Коу Чан Кун, второй старейшина Хуан Фу Руй, третий старейшина Цан Юй и даже мастер Бай Юньфея Цзицзынь. Под руководством Сяо Беньцзи группа пролетела по небу, чтобы приблизиться к участку над главным залом. С таким количеством быстро приближающихся мощных аур группе не потребовалось много времени, чтобы привлечь внимание людей на земле. «Это первый старейшина! Первый старейшина вернулся! Старший Лун, Ли и Лиан все вернулись! Они получили какие-нибудь из крайних королевских таблеток? А? Разве, разве это не учитель Бай? Учитель Бай тоже вернулся!» «Это правда, это правда, это учитель Бай. Разве он не был в столице? А что он делает с первым старейшиной? Ха, разве ты не знаешь? Я слышал от старшей Тинтин, -тин, когда она вернулась из провинции Южная река, что учитель Бай был поблизости, когда сражались за крайние королевские таблетки. Она, должно быть, знала, что учитель Бай примет участие. Эти двое, должно быть, столкнулись друг с другом, поэтому они вернулись вместе. С ними двое незнакомцев». я не могу сказать, кто они». Приближение Бай Юньфея и его группы вызвало оживленную болтовню многих собравшихся там ремесленников. Как пчелиный улей, вся площадь вскоре загудела от болтовни, прежде чем Хуан Фунань бросил взгляд на площадь и немедленно успокоил их. «Мастер», «старший», «второй старейшина» и «третий старейшина». Бай Юньфэй приземлился на возвышение старейшин и сразу же поклонился им. Сунлинь, Джанкай и другие быстро последовали его примеру. «Этот младший Джанкай из дома Джен для меня большая честь засвидетельствовать свое почтение старшим. У Цзэдзыня и остальных было странное выражение на лицах. Когда они увидели Джан Кая, но когда его взгляд скользнул по Бай Юньфэю, Цзэдзынь удовлетворенно улыбнулся». «Давайте подождем, пока Дзяннань закончит, прежде чем мы поговорим». Это был решающий момент для прорыва Дзян-наня, поэтому сейчас определенно было неподходящее время для разговоров. И вот вся группа повернулась, чтобы посмотреть в сторону северной точки. Почувствовав обжигающий жар стихийного огня, Бай Юньфэй был весьма удивлен. Это был первый раз, когда он увидел, как духовный практик становится королем духа. Он действительно видел, как Лонглан стал седьмым классом, но не было ничего настолько впечатляющего, как это зрелище. Возможно, была разница в том, как прорывались мастер духа и зверь духа. Поначалу волны стихийного огня были чрезвычайно сильны по ощущениям, Однако со временем столб огня также начал передавать волны духовной силы. Это было ритмично, как биение сердца. Сначала сердцебиение было очень слабым, но примерно через дюжину секунд огненный столб был окутан огромным пузырем духовной силы. Вскоре после этого стихийный огонь начал выглядеть так, как будто его сейчас обуздают. Будто направляемая энергия в столбе начала зажиматься и поглощаться в одной точке северной области. Увидев это, глаза Хуан Фунаня заискрились ликованием. «Он сделал это!» Точно так же у Цзэцзиня, Коу Коучанкуна и остальных на лицах была улыбка. Было совершенно ясно, Дзяннань прорвался, чтобы стать королем духа. По мере того, как огненный столб продолжал уменьшаться, багрово-красные туманы вокруг них начали немного успокаиваться. Как область с самыми плотными уровнями силы души и элементального огня, северная точка вскоре успокоилась, и со временем феномен королей исчез без следа. «Это успех! Четвертый старейшина стал королем духа! Наша школа ремесел приобрела еще одного короля духа!» Постепенно вся площадь снова начала набирать обороты. На этот раз Хуан-Фу не заставил их замолчать. В то время как студенты были свободны общаться, где им заблагорассудится, люди в небесах отправились в залы, чтобы поговорить. Дзян-Нань стал королем духа, но ему все еще требовалось некоторое время, чтобы укрепить свою силу и приспособиться к ней». По этой причине ему нужно будет пока оставаться на месте, его не следует беспокоить. Теперь, когда все расселись, Бай Юньфэй и его группа сначала поговорили с Коу Чанкуном о делах с крайними королевскими таблетками и драке, которая произошла в пространственном кармане. Хотя директор и старейшины слышали слухи о том, что произошло, они все еще были удивлены, услышав более мелкие детали всего этого. Они выглядели еще более довольными, когда Бай Юньфэй рассказал о том, что Сун Лин и другие получили немного аромата королевских таблеток, и молча опечалились, когда услышали, что Бай Юньфэй не смог его получить. Теперь, когда их разговоры закончились, Коу Чанкун решил дать Сун Лину и остальным отдохнуть. Затем он проинструктировал, что после отдыха Сун Лин, Ли Чуй И Лянь Линг должны погрузиться в закрытую медитацию, и использовать крайние королевские таблетки в своих телах, чтобы стать сильнее и попытаться стать королем духа. После этого Джанкай и Бай Юньфэй отступили, чтобы дать возможность старейшинам обсудить дела между собой. Бай Юньфэй сразу же оказался в толпе, как только вышел из главного зала. Брат, ты вернулся! Веселый крик раздался в толпе, прежде чем фигура в розово-красной одежде подбежала к Бай Юньфэю. Это была Хуан Фу Руй с ее обычно невинным поведением, чтобы, как всегда, посмеяться и поприветствовать Бай Юньфэя. Да, я вернулся. Бай Юньфэй улыбнулся в ответ на ее приветствие. Не в силах удержаться, он погладил девушку по голове и потер ее, в результате чего девушка широко улыбнулась. Тинтин, -тин, ты тоже здесь? Настала очередь Джанкая закричать. Расплывшись в улыбке и широко шагая, Джанкай бросился говорить с Коу тин, -тин из-за спины Хуан Фуруй. "Джанкай, ты тоже здесь?" Коу Коу-Тин-тин выглядела удивленной, увидев Джанкая, но ответила ему собственным приветствием, прежде чем кивнуть Бай Юньфэю. "Тинтин, с малышкой Руй все в порядке?" Естественно, Бай Юньфэй подумал о том, что случилось с Хуанфу Руй в городе Формагуа, и забеспокоился. Коу Тин, Тин покачала головой. «С ней все в порядке, она точно такая же, как и раньше». Бай Юньфэй вздохнул с облегчением, хотя в самой глубине его сердца все еще было ноющее беспокойство, которое он не мог преодолеть». Ему все еще приходилось быть осторожным в отношении этого таинственного Дун Фан Мина и того, что тот мог сделать по отношению к Хуанфу Руй. «Юньфэй, ты наконец-то вернулся! Брат Бай, с возвращением! Брат Бай!» Второй набор криков поприветствовал уши Бай Юньфэя. Обернувшись, он увидел группу людей, пробиравшихся сквозь плотную толпу, чтобы приблизиться к нему. «Фэйнянь! Мосяусянь!» Си Янь, Джун Сюхао, Лю Ман, Джан Сансянь, Си Конгсянь и некоторые другие. Здесь были все близкие друзья Бай Юньфэя по школе. Увидев эти знакомые лица, Бай Юньфэй улыбнулся и кивнул им всем. Он был очень рад их видеть. Глава 843. Неожиданная информация. Прошло много времени с тех пор, как он видел всех. Бай Юньфэй произнес несколько длинных слов приветствия и начал разговор. Затем он напомнил, что трем остальным необходимо как можно скорее погрузиться в медитацию за закрытыми дверями. Перед тем, как они ушли, Сун Лин даже спросил Джанкая, не нужно ли ему также место для уединенной медитации. Джанкай ни за что не осмелился бы небрежно подойти к вопросу о том, чтобы стать королем духа. Он уже планировал пройти обучение здесь, в школе ремесла, и с готовностью согласился на это предложение. Пока группа продолжала разговаривать друг с другом, Джанкай заметил, что Бай Юньфэй оглядывается по сторонам, как будто что-то ищет. Не желая ругать Бай Юньфэя за его действия, Джанкай просто усмехнулся. Он осмотрел окрестности. Я не вижу здесь Тан Синь Юнь. Она сейчас тренируется. Сестренка Юнь вернулась домой. Коу Тин, Тин даже не успел ответить, как Хуан Фуруй опередила ее, сбросив словесную бомбу. Бай Юньфэй выглядел удивленным. Вернулась домой? Тан Синьюнь вернулась в город Мо. Когда? Три дня назад, ответила Коутинтин. Тин. Тин. Я собиралась сопровождать ее, но второй старейшина сказал, что маленькой Руй не разрешают выходить из школы, поэтому я решила остаться и составить ей компанию. «Папа такой злой, она не позволяет мне играть с сестренкой Юн». Хуанфу Руй надуло губы. Было известно, что Хуанфу Руй была более или менее тенью как для Тан Синьюнь, так и для Коу Тин Тин. Она была бы несчастна, если бы не следовало ни за одной из них, поэтому если бы Коу Тин, Тин и Тан Син Юнь обе ушли, чтобы пойти в дом к семье Тан, то девушка определенно захотела бы отправиться с ними. И если Хуан Фу Нань скажет «нет», то это будет означать, что Тан Син Юнь придется возвращаться одной». Увидев выражение лица Коу Тин, Тин Бай Юнь Фэй заподозрил, что что-то не так. — И что не так? Что-то случилось с Тангом, поэтому Синьюнь отправилась домой? — Что-то действительно произошло, — заговорила Коу Тин Тин, — иначе Синьюнь не спешила бы так. Тан пришел с сообщением, в котором говорилось, что мать Синьюнь серьезно больна. Синьюнь в тот же день отправилась домой. — Что? Тетя Сюэ больна? — Бай Юнь Фэй воскликнул. «Почему сейчас? Что это за болезнь? Неужели яд снова подействовал?» «Я не в курсе подробностей», — покачала головой Коу Тин, Тин «В сообщении говорилось только, что она была больна, но... Яд?» «Юньфэй, почему ты так говоришь?» Но Ба Юньфэй не ответил ей. Выражение его лица омрачилось, когда он о чем-то задумался. В тот день фиолетово-голубая полоса света вылетела с горы Багровой в направлении города Красного Огня. Бай Юньфэй стоял в пределах одной из двух полос света. Он летел на небесном громе Сяо Ци на плече. Голубая полоска света, конечно, была Лонгланом. Их целью был город Красного Огня, так что они могли использовать дирижабль, чтобы лететь в сторону провинции Лесной Перевал. Болезнь тетушки Сюэ была очень тяжелым испытанием для Бай-юньфея. Он беспокоился об этом с тех пор, как услышал о произошедшем. Юноша чувствовал себя неловко по этому поводу и немедленно составил план поездки туда. Он планировал воспользоваться дирижаблем, полет которого был запланирован через три дня, чтобы вылететь в провинцию Лесной Перевал. Но счел невозможным ждать и немедленно покинул школу ремесел, получив разрешение от своего наставника. Не прошло и половины дня с тех пор, как он вернулся в школу. Жанкай решил остаться в ремесленной школе. Он планировал заняться медитацией за закрытыми дверями, так что сейчас ему было бы неуместно убегать с бай Юньфэем. Ну и к тому же он не имел права вмешиваться в семейные дела Синьюнь. Бай Юньфэй мог сделать это в силу его отношений с Тан Синьюнь, так что это было нормально, но Джан Джанкай не имел права пытаться быть таким же фамильярным, как Бай Юньфэй. Юньфэй, тебе не нужно так сильно беспокоиться. С матерью Сеньюнь все будет в порядке. Сяо Цы его утешил. Бай Юньфэй слегка кивнул головой, но слова Сиау-цы казалось, ничего для него не изменили. Он был полностью сосредоточен на том, чтобы лететь как можно быстрее. Но через некоторое время полета, на вершине небесного грома, Бай Юньфэй резко остановился. Полет слишком медленный, Сяофан, телепортируй нас! Как только Сяоцы и Сяо лань остановились, Бай Юньфэй уже похлопывал по складкам своей мантии. Там хранился основной камень. он использовал ненормально прочный материал, чтобы сделать веревку в виде ожерелья. Закрепив основной камень через небольшое отверстие в нем, Бай Юньфэй смог постоянно держать предмет рядом с собой и прятать его в своих одеждах. Конечно, это не считалось подвеской, а было просто удобным способом для Бай Юньфэя носить его. Изображение камня материализовалось вскоре после того, как Бай Юньфэй заговорил. Телепортироваться? Без проблем. А в каком направлении? Вперед. Затем он повернулся к Лонглану и сяуцы. Вы двое подождите в мире ядра. Мне будет удобнее путешествовать этим путем в одиночку. Хорошо. Два зверя духа кивнули, прежде чем позволить себе исчезнуть в мире ядра. Бай Юнь Фэй спрятал небесный гром и остался неподвижен. Чувствуя, как пространство вокруг него начало искажаться, Бай Юньфей позволил частицы своей душевной силы проникнуть в сердцевину камня. Три секунды спустя фигура Бай Юньфея исчезла без следа. Город Красного Огня был самым известным городом в провинции Великие Равнины. Его улицы были украшены большим количеством экипажей и лошадей, Обычно в большинстве городов было бы всего несколько практиков духа, но в городе Красного Огня их имелось достаточно много. Прямо сейчас одинокий практик духа только вышел из магазина оружия души, пребывая в восторге от предметов, которые купил. Он вышел из магазина и свернул в небольшой переулок, чтобы выйти на главную дорогу. Но как только он приблизился к небольшой развилке, адепт духа резко остановился, чтобы посмотреть направо. Там только что из ниоткуда появился человек. Адепт духа даже не почувствовал там человека. Его глаза замерли на этом юноше, сердце бешено колотилось в горле от страха, что этот человек может попытаться напасть на него». Действуя полностью инстинктивно, он взмахнул правой рукой, чтобы вынуть золотой кинжал и замахнуться на человека. Рука, державшая кинжал, сразу же после этого онемела. Больше не находящийся в хватке кинжал отлетел в сторону и вонзился в стену чуть поотдаль. Выражение лица мужчины обмякло, прежде чем он смог разглядеть внешность человека, на которого только что напал. Это был кто-то моложе его». Юноша взглянул на него, что немедленно вызвало страх в сознании практика духа. Адепт духа отшатнулся назад и в ужасе ударился о стену спиной. «Извините, где находится станция дирижабля?» Как раз в тот момент, когда мужчина собирался подчиниться своему страху и сдаться на милость смерти, давление, которое он чувствовал, внезапно исчезло, и голос заговорил с ним, «А?» — он ахнул. «Станция дирижаблей?» Теперь он изо всех сил пытался ответить. «Это... это... в той стране. Поверните направо, затем идите прямо, вы будете на месте через десять минут». «А?» Фигура повернулась, чтобы посмотреть в том направлении, куда указывал мужчина. Юноша обернулся на взрослого практика духа и сложил руки вместе. «Я благодарю вас». К удивлению адепта духа, фигура сразу развернулась, чтобы покинуть переулок в том направлении, куда он только что указал. Только когда фигура смешалась с людьми на улицах, адепту духа, наконец, удалось собраться с мыслями. Прерывисто дыша, мужчина начал благодарить свои счастливые звезды. «Он просто спрашивал дорогу», — он ахнул. «Но это была телепортация, не так ли? А был ли он королем духа?» Я, «Я на самом деле напал на короля духа, и меня даже не убили за это!» Тот, кто внезапно появился на улице и вызвал это небольшое недоразумение, был, конечно, Бай Юнь Фэй. Позаимствовав силы Сяо Фана, он смог телепортироваться на большое расстояние, чтобы добраться до города Красного Огня. «Это невероятное количество энергии, чтобы путешествовать так далеко и так быстро», Бай Юньфэй пробормотал себе под нос, когда вышел из переулка. Ему потребовалось всего несколько прыжков и немного душевной силы, чтобы получить совершенно нелепый результат. Десять минут спустя Бай Юньфэй стоял на станции дирижаблей города Красного Огня. Следующий дирижабль, запланированный в провинцию лесной перевал, должен был прибыть всего через два часа, поэтому Бай Юньфэй передал непристойное количество Для обычных практиков духа, первичных камней и поднялся на борт дирижабля. Это был гигантский воздушный корабль со всевозможными помещениями, большими и маленькими. Бай Юньфей смог найти себе небольшую комнату, чтобы закрыться и сосредоточиться на своих делах. Когда он закончил восстанавливать свою потерянную силу, Бай Юньфей достал большое количество аксессуаров и начал их улучшать. Серьги, которые он подарил матери Тан Синьюнь в первый раз, были сделаны из дерева, но обладали дополнительным эффектом, который все еще помогал вылечить яд в ее теле. Зная это, Бай Юнь Фэй хотел посмотреть, сможет ли он найти другой аксессуар и обновить его, чтобы тот обладал эффектом устойчивости к ядам или чем-то подобным. Время на дирижабле шло медленно. Как раз в тот момент, когда Бай Юньфэй занимался апгрейдом своих аксессуаров, он заметил, что снаружи его комнаты доносится небольшая какофония звуков. Там возникло какое-то волнение. Глава 844. Резервирование дирижабля. «Я зарезервирую весь этот дирижабль!» У входа в дирижабль группа мужчин сопровождала богато одетого юношу лет двадцати с небольшим. У юноши не было никаких отличительных черт на лице, но его, по крайней мере, можно было бы считать несколько красивым, если уж на то пошло. На его лице сияла гордая улыбка, когда он говорил с учениками школы Тяньхунь, управляющими дирижаблем. «Извините меня, ученик выглядел весьма встревоженным. Лорд Цынь. Этот дирижабль вылетит через полчаса, и на борту уже несколько десятков человек. Внезапно забронировать весь дирижабль сейчас это немного... «Немного что? Неужели дом Цынь даже не может забронировать один воздушный корабль?» Молодой человек насмешливо усмехнулся. «Я знаю правила. Мне просто нужно заплатить двойную цену». «Я пришлю людей, чтобы они сделали эту работу, так что тебе не нужно совать в это свой нос». Он кивнул головой в сторону нескольких сопровождавших его охранников. В ответ на его свирепый взгляд охранники немедленно прошли мимо учеников, чтобы направиться в комнаты с людьми внутри. Ученик сдался. Ему были не чужды выходки богатых мужчин, подобных этому. Если он хотел заплатить в два раза больше обычной цены за бронирование дирижабля, то так тому и быть. Единственное, на что надеялся ученик, так это на то, что после всего этого не возникнет конфликта. В конце концов, люди, которые в настоящее время находились на воздушном корабле, не были обычными. Но тот, кто спрашивал, второй сын главы семьи Цинь дома, уступающего только пяти домам, тоже был кем-то, с кем люди обычно не пересекались. Дирижабли не были таким уж популярным предметом для транспортировки, но они допускали множество вариантов. Большое количество наиболее влиятельных практиков Духа летали на этих дирижаблях, но большинство из них не любили путешествовать с другими или хотели двигаться по маршрутам, которые обычно отклонялись от заданного пути. Если была нужна хотя бы одна из этих двух вещей, то практик Духа, желающий этого изменения, должен был бы зарезервировать дирижабль. Акт резервирования воздушного корабля не был запрещен. Школа Тяньхунь, те, кто отвечал за надзор над управлением дирижаблями, имели свои собственные, неписанные правила в отношении резервирования дирижабля. Во-первых, люди, уже летевшие на дирижабле, должны были согласиться уступить свое место. Во-вторых, школа Тяньхунь никого бы не выгнала. Если бы кто-то захотел зарезервировать дирижабль, то он был бы ответственен за то, чтобы все получили законную компенсацию. Компенсация пришла в виде двойных первичных камней, которые практик духа использовал для покупки входного билета. По большей части, только самые богатые и могущественные группы могли зарезервировать дирижабль. В этих случаях практики духа, уже находящиеся на корабле, согласились бы на компенсацию, чтобы избежать каких-либо неприятностей. «Сообщите пилотам, что пункт назначения будет изменен на город «Ласточка» в провинции «Ласточка».» Молодой человек приказал ученику школы Тяньхунь, стоявшему неподалеку. Теперь они были в залах дирижабля, и он только что нашел хорошее кресло из шкуры духовного зверя, чтобы сидеть на нем с прекрасными дамами в объятиях. Провинция «Ласточка» соседствовала с провинцией Лесной перевал. Это была относительно большая провинция, но там не было выделенных маршрутов воздушных судов. Единственный вариант для дирижабля лететь туда был бы, если бы кто-то изменил уже установленный маршрут другого воздушного судна, поэтому молодой человек и зарезервировал весь дирижабль. — Ну, пожалуйста, будьте уверены, лорд Цинь, мы, естественно, уведомим наших пилотов, как только ваша сторона дела будет выполнена. Как бы уважительно ни звучал голос ученика, он вовсе не был подобострастным. Его взгляд метнулся к нескольким охранникам, которые вели переговоры с практиками духа. «Очень ясно. Ученик говорил, что только тогда, когда все остальные практики духа будут успешно убеждены, дирижабль изменит свой запланированный маршрут». Фу последовала насмешка. Не сказав больше ни единого слова ученику, молодой человек обратил свое внимание на сногсшибательную женщину, стоявшую рядом с ним. На другой стороне зала, и это был единственный человек здесь, кроме них двоих, пожилой мужчина, слегка нахмурил брови, но ничего не сказал и лишь продолжал сидеть там. Серия грубых стуков в дверь заставила Бай Юньфея нахмуриться. Он как раз думал о том, чтобы выйти посмотреть, что происходит, но, похоже, кто-то решил вместо этого прийти к нему. В таком случае для него было бы лучше пойти и открыть дверь, Он открыл дверь. С другой стороны стоял дородный мужчина средних лет. Бай Юнь Фэй бросил на него короткий взгляд. «Есть какие-то проблемы?» «Мои извинения, но Цинь резервирует весь этот дирижабль. Если уважаемый согласится на компенсацию в два раза больше первичных камней, которые вы заплатили, тогда, пожалуйста, покиньте воздушный корабль». Бесстрастно мужчина протянул Бай Юньфею сумку, наполненную первобытными камнями. Его тон был вежливым, но в нем не было ни единого желания разговаривать. Это было похоже на то, что он просто рассказывал Бай Юньфею, что происходит, и что в этом вопросе не было места для чего-то другого, вроде спора. «Резервируешь дирижабль?» — Бай Юньфей поднял бровь. «Мои извинения, но я не могу этого допустить». Ответил он немного холоднее, чем раньше. Затем, без дальнейших церемоний, он начал закрывать дверь перед удивленным мужчиной. Примерно за дюйм до того, как дверь смогла бы полностью закрыться, мужчина просунул ногу между ней и косяком. Пристально глядя на бай Юньфе сквозь щель, мужчина сказал, «Я не уверен, что вы слышали меня, уважаемый. Я здесь от имени Дома Цинь из провинции Ласточка». «Пожалуйста, примите это к сведению». «Цынь из провинции Ласточка?» Бай Юньфэй даже не дрогнул ни единым мускулом. «Мне все равно кто-то такой. Я хочу сесть на этот дирижабль, так что вам лучше сделать то же самое, если вы хотите отправиться куда-нибудь на нем. «Ты! Ну и наглость у этого парня! Он не думал, что у такого ребячливого сопляка, как Бай Юньфэй, хватит наглости так с ним разговаривать». Как пророк Духа на поздней стадии, он не мог даже почувствовать силу Бай-Юньфея теперь, когда он скрыл ее. Со скрытой силой бай фей выглядел как обычный пророк Духа на ранней стадии, который не знал своих границ. Также казалось, что он был один. Мужчина не видел никого другого с этим человеком. Любопытно, весьма любопытно. И кто же вы, уважаемый? спросил мужчина. Он хотел выяснить, кто такой Бай Юньфей, на случай, если тот был кем-то важным. Тебе не нужно знать. Перестань меня беспокоить! ледяным тоном ответил Бай Юньфей. Теперь, присытившись разговором, он двинулся, чтобы снова закрыть дверь, и снова мужчина был ошеломлен действиями Бай Юньфэя. Но еще более удивительным был тот факт, что его правая рука, рука держащая за дверь, медленно отталкивалась от нее. «Эй, что с твоим тоном? Ты пытаешься игнорировать мой дом-цинь? Ты что, устал от жизни?» Зловещий холодный голос обратился к Бай Юньфею со стороны, заставив его сузить глаза от едва заметного гнева. «Второй молодой мастер!» Охранник немедленно отпустил дверь и поклонился мужчине, когда увидел, что тот приближается. Отступив на два шага, он уступил дорогу вновь прибывшему, позволив тому недоверчиво уставиться на Бай-Юньфея. Молодой человек подошел к Бай-Юньфею и надменно уставился на него. Видя, насколько силен был бай Юньфэй, мужчина фыркнул. — Я Цинь-Шуфен из дома Цинь, из провинции Ласточка. А кто ты такой сопляк? Бай Юньфэй почувствовал легкое отвращение к тому, как этот человек пытался запугать его, но ему все еще было противно слушать такого человека. Вместо этого он перевел взгляд на пожилого мужчину, сидевшего чуть дальше в главном зале. Неприятный свет появился в глазах цин Шуфэна, когда он понял, что Бай Юньфэй даже не обращает на него внимания. «Что? Была ли моя компенсация слишком мала для тебя?» «Хорошо, я дам тебе в три или даже в четыре раза больше компенсации. Этого должно быть достаточно, чтобы ты тренировался несколько десятков дней на твоем уровне силы. Доволен?» «Я не собираюсь тратить свое дыхание на разговоры с тобой. Откажись от любых мыслей, которые у тебя есть». Наконец Бай Юньфэй раздраженно фыркнул. «Я в плохом настроении. Не раздражай меня больше». Затем, перед изумленными глазами Цынь Шуфэна, Байюньфэй захлопнул дверь. Цин Шуфен стоял там целых две секунды, безмолвный и неподвижный, как статуя. Он уставился на дверь, которая только что захлопнулась перед ним. Он уставился на дверь, и гнев в нем достиг точки кипения, которая привела его в такую ярость, что он ударил по ней ладонью. «Ты отказался от моей доброты, когда я предложил ее, и даже нагрубил мне! То ты умрёшь за это!» Глава 845. Цинь из провинции Ласточка «Господин Цинь, пожалуйста, остановитесь!» Ученик школы Тяньхунь сразу же закричал, когда увидел, что собирается сделать Цинь-Шуфен — но его слова прозвучали слишком поздно. Рука цинь Шуфена уже пробивала деревянные двери огненным кулаком и разбрасывала осколки повсюду. Раздался громкий взрыв, когда деревянная дверь треснула и послала волну тепла дальше в комнату. Было так жарко, что даже ученику школы Тяньхунь пришлось отступить. Цынь Шуфэн был пророком духа на поздней стадии, так что он не был очень слабым человеком. Ученик школы Тяньхунь не был новичком в выходках людей из его класса богатства и в том, как они издевались над другими. Он еще лучше понимал, как нелогично и безрассудно ведут себя люди, когда злятся, но в этом случае он чувствовал себя в безопасности. Бай Юньфэй не казался ни сильным, ни поддерживаемым могущественной группой. Во всяком случае, Бай Юньфэй выглядел так, как будто он был обычным практиком духа, который не понимал, где находится, или, по-видимому, думал, что у него больше сил, чем было на самом деле. Но даже если бы у него было какое-то влияние, Цинь Шуфэну казалось маловероятным, что Бай Юньфэй будет таким же влиятельным, как Дом Цинь. Если на дирижабле произойдет смерть, это будет вина ученика за то, что он не стал посредником в этом деле. По этой причине ученик боялся, что драка выйдет из-под контроля. Он шагнул вперед, готовый открыть рот, чтобы начать процесс посредничества. Тем не менее, именно его глаза расширились первыми, когда сцена перед ним открыла то, чего он не ожидал. Дверь разлетелась на части, когда кулак Цинь-Шуфена ударил по ней. Этого и следовало ожидать. Но вместо того, чтобы увидеть, как Цинь-Шуфен шагнул к своему следующему пункту в плане действий, все, что заметил ученик, это еще один кулак, направленный на Цинь-Шуфена с другой стороны». Мерцание красного света, исходящее от этого второго кулака, было слабым, но все же более заметным, чем свет, исходящий от цинь Шуфэна. Кроме того, ученик школы Тяньхунь даже не заметил никаких изменений в элементальной энергии, исходящей из комнаты от удара кулаком, поэтому это стало полной неожиданностью для всех присутствующих. Еще более удивительным был тот факт, что вообще было оказано сопротивление. Бросить вызов Цинь-Шуфену подобным образом означало навлечь на себя неприятности. Один из двух кулаков издал тошнотворный треск, когда они столкнулись. Через мгновение послышался вторичный стон, и все ахнули, не веря своим ушам. Оба звука исходили от Цинь-Шуфена. «Молодой господин!» Охранник, который до этого разговаривал с Бай Юньфэем, вскрикнул. Одним быстрым движением он рванулся вперед, чтобы схватить своего подопечного и поставить его на землю. К несчастью для него удар был настолько сильным, что даже он был сбит с ног и отлетел назад. Эти двое пролетели через коридор в течение нескольких секунд, прежде чем врезаться в дверь в другую комнату. Тишина. Все могли только с недоверием смотреть на сцену впереди и позади них. «Я уже говорил это раньше. Не раздражай меня, или ты пожалеешь об этом». Выйдя из развалин своей двери, Бай Юньфэй бросил испепеляющий взгляд на лежащего на полу Цинь Шу Фэна. Его слова были достаточно ледяными, чтобы отвлечь взгляды зрителей вокруг него. «Не может быть! Он...» «Действительно, отправил цинь Шуфэна поздней стати пророка духа, в полет. Он противостоит Цинь? Какой высокомерный! Посмотри на него! Ему даже все равно, кто такой Цинь-Шуфен! Фух, Цинь-Шуфен всегда был таким. Наконец-то он получил по заслугам. Я не знаю, кто этот человек, но, похоже, он не боится Цинь. Я его не узнаю. Кто-нибудь из вас знает, кто он такой? Не я». Теперь по всем коридорам ходили шепотки. Все, кто раньше был на дирижабле, теперь говорили друг с другом о том, чему они только что стали свидетелями. Многие из них были практиками духа, которые были недовольны тем, как воздушный корабль и их комнаты были компенсированы, но у них не было выбора, кроме как собрать вещи и уйти, ворча при этом. Однако для них было полной неожиданностью увидеть, как это произошло. И хотя большинство свидетелей было относительно далеко, когда цинь Шуфэна отправили обратно, большинство из них все еще были очень рады, что стали свидетелями этого. Пока все шептались друг с другом, Бай Юньфэй уже перевел взгляд с цинь Шуфэна на ученика школы Тяньхунь. Я бы хотел другую комнату. Ученик мог только изумленно смотреть на него. Ты Я убью тебя! Стража, остановите его! Прежде чем ученик успел произнести второе слово, раздался яростный рев цинь Шуфена. Он только что поднялся на ноги, чтобы злобно заскрежетать зубами и зарычать на бай-Юньфея. По его команде, пятеро охранников бросились окружать бай-Юньфея. Еще одно беспомощное выражение появилось на лице ученика школы Тяньхун. Обменявшись взглядом с другими учениками, он заставил их убежать, чтобы найти кого-нибудь для решения этой проблемы. Нездоровый румянец засиял на лице цинь Шуфена, возможно, из-за его травмы. «Чего вы пялитесь по сторонам?» — он рявкнул на охранников. «Схватите его уже!» Блеск в глазах бай-юньфея стал жестче. Он обернулся, готовый преподать цинь Шуфэну урок. «Остановись, Шуфен!» Раздавшийся голос пожилого человека остановил всех на месте. Голос эхом разнесся по коридору, и, несмотря на то, что был произнесен на нормальном уровне громкости, он произвел желаемый эффект. Каждый охранник немедленно встал по стойке смирно и в страхе отступил в сторону. Обладатель голоса встал перед Циньшу Шуфеном, чтобы вместо него встретиться с Бай Юньфэем. Это был старший, до этого сидевший в зале, закрыв глаза. Ни один человек в комнате не заметил, как этот старший шагнул между ними, но давление, исходившее от его персоны, было заметно всем. Все до единого содрогнулись от страха. Это был король духа. «Зачем останавливать меня, дядя? Этот человек противостоит нам! Позвольте мне преподать ему урок!» цинь Шуфен не мог понять, почему его дядя останавливает его. Старик был третьим дядей цинь Шуфэна и одним из королей духа Цынь, Цынь Пинжи. Цынь Пинжи оглянулся на цинь Шуфэна: Если бы я не шагнул вперед, тебя бы снова сбили на пол. В замешательстве цин Шуфен снова повернул голову к фею Малыш, как тебя зовут? Из какой ты семьи? Несмотря на ощущение силы души, исходящее от тела цинь Шуфена, Баюньфей не испугался. Без малейшего изменения в лицевых мышцах, Бай Юньфей спокойно посмотрел на цин Пинжи. Я не хочу никаких неприятностей, не заставляй меня! И снова все были удивлены этим. Байуньфей не только не отступал перед королем духа, но и даже отвечал ему. Даже король душ, выглядел сегодня удивленным. «Молодому человеку полезно быть уверенным в себе, но также полезно уважать старших. Многих других постигла плохая судьба из-за того, что они этого не делали. Гении, встречающие раннюю смерть, не так уж редки, как можно было бы подумать», — рассмеялся старейшина. «Уважение», — ответил Бай Юньфэй, — «это то, что дается тем, кого я уважаю, но ты не один из них». «Хм, тогда очень хорошо». «У тебя бойкий язык, юнец. Если ты не хочешь сказать, кто ты или твой учитель, я научу тебя вместо него». На этот раз смех, исходивший от цинь пинжи, был намного холоднее. Он исчез так быстро, что все едва могли разглядеть размытое пятно. В следующий раз, когда старейшина появился, он был перед бай-юньфеем, чтобы ударить ладонью по его лбу. Однако бай-юньфей уже поднял левую руку, чтобы защитить себя». Раздался глухой удар, когда две силы столкнулись. Но совершенно неожиданным для всех был тот факт, что именно Цин Пинжи отступил, как будто ему было больно. Он отступил на несколько метров, отведя правую руку назад. Его лицо смотрело на Бай Юньфея в полном удивлении. С другой стороны, Бай Юньфей сделал всего один шаг назад. «Мне что-то мерещится?» Этот человек принял на себя атаку короля духа и оказался даже лучше, чем король духа. «Только не говори мне, что он тоже король духа!» Шепот вокруг снова усилился, хотя люди теперь смотрели на Бай со страхом и уважением. Цин Пинджи приподнял бровь. Он был озадачен тем, что только что произошло. Он ожидал, что его удар ладонью сломает руку Бай Байюньфея. Он также ожидал, что Бай Байюньфей будет отправлен в полет дальше, чем он сам. И все же, вместо того, чтобы какие-либо из его ожиданий сбылись, почти треть силы, стоящие за его собственной атакой, была отбита обратно к нему. Удар был не слишком силен, чтобы нанести какой-либо серьезный ущерб, но его рука все еще чувствовала себя довольно онемевшей от этого. Не он один был удивлен, Бай Юньфэй тоже. Он не ожидал, что активация эффекта возвращающего браслета отразит 30% атаки, но именно это и произошло. 15% шанс при защите отразить 30% полученного урона. Урон не может превышать общую защитную мощь этого оборудования и не может отражать снаряды. Определенно, старик не вложил всю свою силу в атаку, так как он не планировал ничего делать, кроме как преподать урок Байюньфэю. И все же каким-то образом эта атака привела к тому, что он потерял преимущество, которое, как он думал, у него было. На самом деле это очень разозлило Цин Пинжи. Он фыркнул. Вспышка зеленого света вырвалась из его тела, когда он нацелил вторую ладонь, чтобы ударить по Бай Юньфэю. Вокруг этого района начало подниматься большое количество стихийного ветра. Кружась вокруг дирижабля, он собрался около руки Цин Пинжи, чтобы сформировать образ гигантской ладони, сделанной из энергии, и попытаться взорвать Бай Юньфэя. Глава 846. Постановка паруса. Удар ладонью, настойный на ветре, был, без сомнения, сильным шагом, превосходящим то, что ожидали все наблюдавшие. Большинство из них были вынуждены закрыть глаза из-за энергии и шарахались от этого места. Этот старейшина, без сомнения, был королем духа. Только такие люди могли вместить столько силы одним взмахом ладони. Бай Юньфэй по-прежнему выглядел почти равнодушным ко всему этому. Единственное изменение, которое его поразило, было то, что его глаза слегка сузились, прежде чем его светящаяся, красная правая рука потянулась вперед. К еще большему изумлению всех присутствующих, огненный шар размером с большой кувшин с водой материализовался перед тем местом, где Бай Юньфэй взмахнул рукой. Было слышно движение воздуха, когда огненный шар полетел вперед и нанес удар зеленой ладонью. Оглушительный взрыв эхом разнесся в воздухе с такой силой, что даже сам дирижабль на мгновение задрожал. Не выдержав давления взрыва, несколько ближайших дверей разлетелись на куски. «Он остановил еще одну атаку короля духа! Как он это делает?» Материализовать так много элементарного огня так быстро! Но как? Это что же, он тоже король духа?» «Неудивительно, что тогда он готов сражаться с Цинь. У него есть для этого силы». Волны энергии прокатились по коридору, когда зрители перешептывались друг с другом. Так же, как и зрители вокруг него, Цинь Пинжи сам был в замешательстве. Он не использовал всю свою силу в этой единственной атаке из-за своих опасений, Тем не менее, сила в его атаке определенно превосходила то, от чего любой нормальный пророк души должен был быть в состоянии защититься. По всем правилам, любой пророк духа был бы поражен, но этот молодой человек перед ним не только не был ранен, он отбросил атаку почти без проблем. К настоящему времени Цин Пинжи был наполовину убежден, что Бай Юньфей был переодетым королем духа. Изо всех людей на дирижабле Бай Юньфэй был самым спокойным и собранным, он пристально смотрел на Цинь Пинжи, и в его глазах был расчетливый блеск, как будто он думал о лучшем способе справиться с этим. С его нынешней силой такой король духа на ранней стадии, как Цинь Пиньжи, не представлял для него большой проблемы. Он даже не заботился о Цинь, каким бы большим деревом оно не было. Итак... Должен ли он тогда использовать свое имя и принадлежность? Это, безусловно, был правдоподобный метод в решении этого дела, но Бай Юньфей на самом деле не хотел идти по этому пути. Как и во все времена до этого, Бай Юньфэю не нравилась идея использовать свое имя, чтобы иметь дело с другими или запугивать их, если в этом не было необходимости. Сейчас, казалось, было лучшее время для этого. Хотя, если это означало, что он сможет добраться до провинции Лесной Перевал без каких-либо дальнейших инцидентов... Теперь в округе было тихо. Ни Бай Юньфэй, ни Цинь Пинжи не пошевелились, решив вместо этого уставиться друг на друга взглядом, который с каждой секундой становился все более напряженным. «Уважаемые господа, на воздушном корабле не допускается никаких драк». От входа в дирижабль относительно большая группа людей бросилась туда, где находились байи Юньфеэй и Цимпиненджи. Тот, кто закричал, был одним из двух молодых людей, возглавлявших группу с центральной правой стороны. Кроме двух юношей, ведущих их, остальная часть группы была одета в одежду школы Тяньхунь. Они тоже были довольно сильны, По крайней мере, адепты духа и, скорее всего, были элитными студентами, ответственными за безопасность воздушного корабля. «Это молодой мастер Сима. Я вижу, даже они оказались втянуты в эту неразбериху. Дирижаблем, как правило, управляет лорд-мэр города. Нет ничего странного в том, что молодой мастер Сима находится здесь». Сима, вероятно, один из немногих людей в этом городе, способных выступить посредником в этом конфликте прямо сейчас. Если он здесь, то другой драки не будет. Интересно, как он справится с этим? Ученики школы Тяньхунь и двое других молодых людей прибыли перед окружающими зрителями и расположились прямо там. Молодой человек лет 30, одетый в белые одежды, стоял перед Бай Юньфеем и Цинь Пинджи. Он сложил руки и поклонился в знак приветствия. «Меня зовут Сима Ран. Уважаемые господа, если между вами двумя есть разногласия, пожалуйста, сделайте это вежливо». «А? Бай Юньфэй? Это ты?» Юноша, сидевший рядом с Симой Ран, удивленно заговорил еще до того, как Бай Юньфэй и Цинпинжи смогли заговорить друг с другом. Этот юноша был одет в золотую мантию и выглядел очень похожим на Симуран. Глаза Бай Юньфея метнулись ко второму юноше. Его глаза на мгновение расширились, как только он узнал говорившего. «Ха! Сима Донг, давно не виделись. Юноша, одетый в золотые одежды, был одним из сыновей лорда мэра города Красного Огня. Сима Донг. Бай Юньфэй все еще узнавал его. Сима Ран выглядел ошеломлённым вспышкой гнева своего брата. «Брат, ты сказал, что он...» «Он Бай Юньфэй, брат». Сима Донг расплылся в улыбке. «Разве ты не всегда говорил о желании встретиться с ним? Теперь у тебя есть шанс». «Брат Бай», — он обернулся, — «это мой второй брат». «Для меня большая честь познакомиться с вами, лорд Сима». Ха -ха, твое имя идет впереди тебя, брат Наконец-то я имею честь познакомиться с тобой. Это настоящая честь. И теперь, когда с вежливыми приветствиями было покончено, Симаран выпрямился, чтобы обратиться к Цин Пинжи. Вы должно быть старейшина из уважаемого дома Цынь, верно? Я уверен, что старший уже знает правила, но, пожалуйста, позвольте мне повторить. Для бронирования всего дирижабля требуется согласие каждого отдельного пассажира. Если Бай Юньфэй не желает покидать свою комнату на дирижабле, то, пожалуйста, не заставляйте его отказываться от нее. Этот дирижабль просторный. Я уверен, что полет вдвоем не будет большой проблемой. Не мог бы старший подумать об этом. У Цинь Пинжи было странное выражение на лице с тех пор, как он услышал, как Сима Донг упомянул имя Бай Юнь Выражение его лица немного смягчилось, когда Сима Ран заговорил с ним. Зная, что он должен ответить, Цин Пинжи вернулся к нейтральному выражению лица. Если молодой мастер Сима попросит об этом, то я не могу отказать вам в вашей просьбе. «Сегодня с нами путешествует много мужчин, так что если бы я мог побеспокоить вас, молодой мастер Сима, зарезервируйте для нас комнату побольше. Мы не хотим, чтобы нас беспокоили». «Конечно, это можно сделать. Я прикажу своим людям немедленно заняться приготовлениями». Теперь, полностью придя в норму, Цин Пинджи не выглядел ни сердитым, ни довольным. Последний взгляд был брошен на Бай Юньфея, прежде чем старейшина повернулся, чтобы уйти, а остальные его охранники последовали за ним. С разрешения Сима Ран один из учеников школы Тяньхунь немедленно отправился готовиться к Цинь. Взгляд, которым Цинь Шуфен одарил Бай Юньфея, немного озадачил его — казалось, что во всяком случае Цинь Шуфэн был еще более зол и завидовал Бай Юньфэю теперь, когда он знал, кто он такой. В конечном счете, ожесточенная битва, которую все ожидали, была остановлена всего несколькими предложениями. Ошеломленные, когда они услышали, кто такой Бай Юньфэй, зрители разразились новой бурей болтовни. Все они были рады услышать, что смогут снова остаться на дирижабле. Найдя ближайшего члена Цинь, большинство духовных практиков вернули компенсацию, данную им ранее, и снова возвратились в свои законные комнаты, чтобы дождаться вылета воздушного корабля. Сима Ран и Сима Донг поговорили друг с другом, прежде чем попрощались с Бай Юньфэем и ушли, оставив последнего свободным вернуться в свою комнату и обновить свое оборудование. Глядя с одной стороны прозрачных хрустальных окон дирижабля, Бай Юньфэй наблюдал, как мимо проплывают облака и солнечные лучи. Прямо сейчас воздушный корабль находился высоко в небе и двигался со скоростью, шокирующей большинство. Внутри корабля даже не чувствовалось никакого движения, только случайная турбулентность напоминала пассажирам, что они действительно летят». Разочарованный вздох сорвался с губ юньфея когда с его пальцев посыпался зеленый порошок. Еще одно оборудование было уничтожено. Прошло уже больше целого дня с тех пор, как Бай Байюньфей начал свои попытки улучшения. Более тысячи аксессуаров и несколько сотен другого снаряжения были подготовлены до того, как он вступил на дирижабль, но Байюньфей к этому моменту уже прошел половину из них. Результаты были, мягко говоря, разочаровывающими, и Бай Юньфэй еще не видел ни одного из них с дополнительным эффектом от яда. Конечно, он видел всевозможные дополнительные эффекты, но не тот, который он хотел. Это было все равно, что пытаться найти иголку в стоге сена. Слишком ленивый, чтобы продолжать улучшение, Бай Юньфэй сел на кровати и начал восстанавливать свою силу души. «А?» Не прошло и нескольких секунд после начала попытки восстановления, как глаза Бай-Юньфея снова открылись в удивлении. Он выглянул из своей комнаты. Его чувство души говорило ему, что кто-то приближается к его комнате, и, судя по этой ауре, этим человеком был цинь Шуфен. Что он собирается делать?